Глава седьмая. «Послушай, Вакс», — сказал Уэйн, когда они вошли в особняк Ладрианов. «Я видел труп Тена. Ты всадил ему пулю прямо в лоб. Тип был мертвее чучела льва в охотничьем домике. Это не он». «А если Тен на самом деле металлорожденный? Майлза ведь выстрелом в голову было не убить». «Это не так работает, дружище», — возразил Уэйн, закрывая дверь и швыряя в Дэрианса плащ. Плащ угодил дворецкому прямо в лицо. «Если ты кровотворец, то ранение в голову надо исцелить прямо по ходу дела. Если тип на самом деле умер, никакая сила, ни аламантия, ни ферухимия обратно его не вернет. Но я его видел, Уэйн, дважды. Один раз во время погони за метким стрелком, и второй сегодня, чуть раньше. Хозяин, для вас прибыло новое оборудование от мисс Раннетт доложил Деррианс, складывая плащ Уэйна. Она просила узнать, захотите ли вы его опробовать. «Ах, разрушитель!» – воскликнул Уэйн. «Я с ней разминулся. Что еще она просила передать?» «Она сказала, что я должен вас шлепнуть», – признался Деррианс. «Ух ты! Значит, ей не все равно! Видишь, Вакс, ей не все равно!» Вакс рассеянно кивнул, и когда Уэйн попытался заставить Дерриан сошлепнуть его позаду, машинально отметил, что вряд ли Ранет подразумевала именно это. «Сэр», – продолжил дворецкий, увертываясь от подставляемого Уэйном седалища, – «Помимо посылки, вас еще дожидается в гостиной Леди Хармс». Вакс приостановился, ему не терпелось подняться к себе. Было о чем поразмыслить предпочтительней всего с серьгой в ухе, потому как следует изучить посылку Ранет. Она всегда присылала интересные штуки. Но он не мог просто так игнорировать Стерис. «Спасибо, Дэрианс. Пошли записку моей бабушки в поселок с сообщением о том, что мы нашли исчезнувшую Тересику. Но кто-то нашел ее раньше и, к сожалению, убил еще до нашего появления. Прибавь, что Констебли – «Объяснят остальное, и, возможно, у них будут к ней вопросы». «Хорошо, милорд». Вакс распахнул дверь и вошел в гостиную. Стерис поднялась ему навстречу. Вакс поцеловал ей руку. «У меня маловато времени, Стерис». «Выходит, Терьяна взялся за дело», — сказала она, осматривая его с головы до ног. «Полагаю, это может пойти на пользу. Если ты поймаешь убийцу брата губернатора... Это будет политически выгодно. При условии, что я не вытащу наружу скелет из чужого шкафа. Ну, пожалуй, мы успеем подготовиться. Ты не забыл, что сегодня вечеринка у леди Зоббелл? Ржавь, он совсем забыл. Наше приглашение пропало. Подозреваю, винить в этом стоит Вейна. Но ничего страшного. Ты глава великого дома. Нас не прогонят». Стерис, не знаю, найдется ли у меня время. Там будет губернатор. Сможешь поговорить с ним о брате». Снова бессмысленные разговоры, подумал Вакс. Снова танцы и политические игры. А нужно работать, охотиться. Кровавый тен. У Вакса дернулся глаз. Ходят слухи, что губернатор не появится, продолжила Стерис, учитывая произошедшее сегодня. Однако из достоверных источников известно, что он будет точно. Он не захочет, чтобы в столь трудное время подумали, будто ему есть что скрывать. Вакс нахмурился. «Погоди-ка, а что сегодня произошло?» «Покушение на убийство губернатора. Ты правда не знал?» «Я был занят. Ржавь. Кто-то пытался его убить? Кто?» «Какой-то помешанный». Стерис пожала плечами. Явно не в ладах с головой. Вроде бы его удалось схватить. «Мне надо поговорить с подозреваемым», заявил Вакс, направляясь к двери. «Это может быть как-то связано с делом». «Серьезной угрозы не было», уточнила Стерис. По донесениям целился он ужасно. Даже близко не попал в того, кого хотел убить. «Ваксилиум?» «Уэйн», распахивая дверь, крикнул Вакс, «у нас...» «Уже знаю!» – Уэйн продемонстрировал вечерний выпуск, который выписывал Вакс. Верхний заголовок гласил «Дерзкое покушение на губернатора, совершенное у всех на глазах». Уэйн снял с вешалки шляпу Вакса и бросил ему, потом щелкнул пальцами, подзывая Дворецкого, который как раз вешал пыльник Уэйна в чулан для верхней одежды. Дэриан со вздохом подал пыльник хозяину. «Постараюсь успеть на вечеринку». Надеваю шляпу, пообещал Вакс. «Если не вернусь, можешь спокойно отправляться без меня». «Да?» Стерис скрестила руки. «Полагаю, вместо тебя я должна взять дворецкого?» «Если пожелаешь». «Осторожней, Стерис», — встрял Уэйн. «Дворецкие Ваксы имеют обыкновение взрываться». Вакс бросил на него сердитый взгляд, и оба выбежали из особняка, направляясь к карете. Тебе все еще надо уединиться для этих твоих размышлений, поинтересовался Уэйн. Да. Никогда не занимался ничем подобным. У меня от такого голова болит. Привет, Хойд. Можно я поеду с тобой? Пожав плечами, новый возница подвинулся, освобождая место. Уэйн забрался наверх, вакса внутрь кареты. Не идеальный вариант, но сгодится. Когда карета покатилась вперед он опустил шторки на окнах, откинулся на спинку сиденья и достал из кармана серьгу – знак, свидетельствовавший о принадлежности к религии пути. Серьга Вакса была особенной, и получил он ее при загадочных обстоятельствах. Впрочем, в последнее время избегал ее надевать, потому что книга не оставила сомнений в том, чем является это украшение. Давным-давно такой вот металлический штырек. Позволял людям общаться с разрушителем и охранителем, богами древнего мира. Это была гемолургия. Выходит, чтобы сделать эту серьгу кого-то убили. Поколебавшись, Вакс все же ее надел. К несчастью, произнес голос в его сознании: Твои опасения по поводу серьги оправданы. Это действительно гемалургический штырь. Вакс подскочил, распахнул алламантическим толчком дверь кареты. «Готовя путь к бегству, я одновременно выхватил виндикацию. Ржавь!» Голос был настолько четким, словно кто-то сидел рядом. «Полагаю, выстрелив из этого пистолета, ты не получишь ожидаемого эффекта», – откликнулся голос. «Даже если бы ты смог меня увидеть, стрельба по мне всего лишь испортит отделку кареты. Ремонт обошелся бы тебе ровно 84 боксинга». В соответствии со счетом из мастерской, куда мисс Граймс обратилась бы на следующей неделе. В корпусе кареты появилась бы новая доска и мозолила бы тебе глаза, выделяясь на фоне остальной отделки. Вакс вдохнул и выдохнул. «Гармония?» «Да». «Ты здесь, в моей карете?» «Строго говоря, я повсюду». Вакс вздрогнул, и у него пересохло во рту но все же заставил себя закрыть дверь и сесть на место. «Скажи», – раздалось в его голове. «Чего ты ждал, когда надевал серьгу, если не этого?» «Я...» – Вакс вложил в индикацию обратно в кабуру. «Я не думал, что получу ответ так быстро. И в последнее время привычки часто побуждают меня к немедленным действиям. Эм... Ваше Божественное Величество!» Можешь звать меня Гармонией или Богом, если захочешь. Судя по тону, говоривший развеселился. Итак, о чем ты хотел поговорить? Ты знаешь. Будет лучше, если ты произнесешь это вслух. Чтобы ты услышал, как я это говорю, или чтобы я сам это сказал и услышал. И то, и другое. Я схожу с ума? Спросил Вакс. Будь оно так, разговор с плодом твоего воображения точно не позволил бы поставить диагноз. Ты не очень-то помог. Тогда задавай вопросы получше, Ваксилиум». Вакс подался вперед. «Я?» Он сцепил перед собой руки. «Ты настоящий. Ты слышал мой голос. Ты последовал моим путем». Несколько слов, сказанных шепотом, когда меня настиг момент сильнейшего напряжения. К тому же я был тяжело ранен, возразил Вакс. С той поры сомневался, не послышалось ли? Сейчас все по-другому. Более правдоподобно. Так ты хочешь это услышать? Голос звучал вполне обыкновенно, будто рядом с Ваксом сидел совершенно реальный человек. Ну ладно, я гармония. Герой веков, некогда носивший имя Сейзет. Когда время одного из миров истекло, я вобрал в себе силы защиты и разрушения, вследствие чего сделался стражем нового мира. Я здесь, Ваксилиум, чтобы сказать тебе, ты не сошел с ума. Кровавый тон жив. Не совсем. Вакс нахмурился. В этом мире есть существа которые не являются ни людьми, ни колоссами, но связаны с теми, и с другими. Вы их называете безликими бессмертными. Кандра, как Тенсун, страж, или женщина, которая дала мне эту серьгу. Они могут брать трупы и по костям воспроизводить облик умершего. Они носят тела, как ты носишь одежду, переодеваясь по желанию. Их создал Вседержитель, используя гемалургию. В твоих священных книгах немного сведений о том, как они устроены, но всем известно, что безликие и бессмертные – твои слуги, не убийцы. «У любого существа есть выбор», – возразил Гармония. «Даже колоссы могут выбирать. Это существо, то, которое носит тело кровавого Тена, сделало не очень хороший выбор. Кто он?» «Она из третьего поколения». Ты зря предполагаешь, что опасными могут быть только существа мужского пола. Мы называли ее Палм, но она избрала для себя новое имя – Кровопускательница. Ваксилиум – Кровопускательница, очень древняя. Она появилась на свет раньше, чем был разрушен прежний мир. Она почти такая же старая, как последняя империя. Более того, она даже старше меня хотя и не старше моих сил. Она искусна, ловка и сообразительна. И, боюсь, она сошла с ума». Карета повернула за угол. «Одна из твоих древних слуг», – проговорил Вакс, – «сошла с ума и убивает людей». «Да». «Так останови ее». «Все не так просто». «Свобода воли?» – с раздражением спросил Вакс. «Нет, не в этом случае». Я могу напрямую контролировать существо, которое пронзило себя несколькими гемалургическими штырями. В этом случае я бы действовал, поскольку кровопускательница нарушила свой договор со мной и открыла себя для моего вмешательства. К несчастью, что-то пошло не так. Что? Бог некоторое время молчал. Я пока что не знаю, наконец признался он. Вакс похолодел. Такое возможно? Видимо, да. Каким-то образом кровопускательница узнала, как спрятаться от меня. Время от времени я ее замечаю, но лишь в те моменты, когда она совершает прямые и очевидные действия. К несчастью, она вытащила одно из своих благословений, один из двух штырьков, которые Кандра должны хранить внутри себя, чтобы оставаться разумными существами. Я бы взял ее под контроль, применив силу, но не могу. Один штырь недостаточно пронзает душу, чтобы я сумел в нее проникнуть». «Разум», — проговорил Вакс, — «два штырька нужны, чтобы Кандра могли мыслить. Но она оставила внутри себя только один. И это означает... безумие». Гармония понизил голос. «Но она может прятаться от меня и без этих штырьков» и хотя я могу с ней говорить, она не обязана слушать, и я не могу следить за тем, где она находится. Разве ты не сказал, что пребываешь повсюду? Моя суть – да, но то, чем я являюсь, сложнее, чем ты мог бы предположить». «Быть Богом сложнее, чем смертный мог бы предположить?» – уточнил Вакс. «Какая неожиданность!» Гармония тихонько рассмеялся. Погоди ка, подумал Вакс. Я что же, продемонстрировал сарказм самому Богу? Именно так, подтвердил гармония, все в порядке. Лишь немногие ведут себя со мной таким образом, даже среди кандра. Мне это нравится, как в старые времена. После кельсера, ну, я не часто подобное испытывал. Ты можешь слышать мои мысли? спросил Вакс. Когда серьга в твоем ухе, да, моя способность слышать тебя происходит от охранителя, а способность говорить с тобой – от разрушителя. У каждого была всего лишь половина. Это всегда сбивало меня с толку. Как бы там ни было, я знаю, что ты читал книгу юного Лестеборнеса. Меня не радует то, что он ее написал, но я не смог ему запретить». Остается надеяться, что марш поступил мудро, передав ее тебе. Кровопускательница использует гемалургию, но тем способом, который не должен быть ей доступен. У Кандра нет аломантических или феррухимических способностей. Она научилась их забирать и применять, чтобы сохранять облик Кандра. К счастью, ее возможности ограничены. Она может использовать только один штырь за раз иначе сделается доступной моему контролю. Если она меняет штыри, ей приходится это делать, вырывая единственный и падая на другой, чтобы поглотить его и вернуть себе разумность. Не знаю, что за игру она затеяла с этим городом. Меня это тревожит. Она изучала поведение людей на протяжении веков, и она что-то задумала. «Значит, я должен ее остановить». «Я пришлю тебе помощь!» «Полагаю, учитывая источник помощи, это будет впечатляюще!» Гармония тихонько вздохнул. Мысленным взором Вакс внезапно увидел существо, которое стояло, сцепив руки за спиной, и перед ним простиралась вечность, переходящая во тьму. Высокий, в просторном одеянии, обращенный к Ваксу спиной, почти видимый и отчетливый, и вместе с тем каким-то образом совершенно непознанный. «Ваксилиум!» — снова заговорил Гармония. «Я попытался тебе это объяснить, но ничего хорошего не вышло, похоже. Руки мои связаны, и сам я скован». «Кто связал руки Бога?» «Я это сделал сам. Во мне содержится и разрушитель, и охранитель», — пояснил Гармония. Опасность того, что я несу две эти противоположные друг другу силы, заключается в том, что я вижу обе стороны. Жажду жизни и жажду смерти. Я равновесие, и в какой-то степени я нейтралитет. Но кровопускательница была одной из твоих, а теперь она действует против тебя. Она принадлежала охранителю, теперь перешла к разрушителю. «И то, и другое необходимо». «Убийцы необходимы», – ровным голосом произнес Вакс. «Да, нет, необходимы потенциальные убийцы. Ваксилиум и личность, с которой ты разговариваешь, разделяют твое негодование. Но силы, которые воплощены во мне, сама моя суть, все это не позволяет мне принимать какую-либо сторону». «Я и без того опасаюсь, что сделал жизнь людей слишком легкой. Этот город – безупречный климат, почва, которая постоянно обновляется. Лет сто назад вы должны были изобрести радио, но оно вам не понадобилось, и вы не стали напрягаться. Вы проигнорировали авиацию и не можете укротить дикие земли» потому что не озаботились тем, чтобы как следует разобраться в ворошении или удобрении земель. Ра-радио? Что это такое? Вы не занимаетесь исследованиями. Не обращая внимания на растерянность Вакса, продолжал Гармония. Из чего бы? У вас здесь есть все, что только может понадобиться. Вы почти не продвинулись в технологиях от того уровня, который заложен в моих книгах. Но вот другие, которые были почти уничтожены. Я совершил ошибку, теперь мне это очевидно. Я по-прежнему делаю много ошибок. Страдает ли от этого твоя вера в аксилиум? Тревожит ли тебя тот факт, что твой бог ненадежен? Ты никогда не провозглашал себя непогрешимым, насколько я помню. Нет, такого я не делал. Вакс почувствовал тепло, как от костра, будто внутренность кареты разогревалась, стремясь к немыслимым температурам. «Я не выношу страданий, Ваксилиум. Мне ненавистно, что существам вроде кровопускательницы необходимо позволять делать то, что они делают. Я не могу их остановить. Ты можешь. Умоляю тебя сделать это». «Я попытаюсь». «Хорошо» и кое-что еще. Да, Бог? Прошу тебя, не будь таким суровым с Мараси Колмс. Ты не единственный мой агент в стане людей. Я как следует потрудился, чтобы продвинуть Мараси на пост, где она сможет сделать для этого города немало хорошего. Весьма обременительно, что ты продолжаешь сбрасывать эту девушку со счетов, потому что ее обожание вызывает у тебя дискомфорт. Вакс сглотнул. «Хорошо, Бог». «Я пришлю тебе помощь». Голос исчез. Температура вернулась к норме. Вакс откинулся на спинку сиденья. Он вспотел и совершенно обессилил. Кто-то постучал в окно. Поколебавшись, Вакс отдернул шторку. По ту сторону зависло перевернутое лицо Уэйна. Свободной рукой он удерживал на голове шляпу. «Ты закончил разговаривать с самим собой, Вакс?» «Я... да, закончил». «Я, знаешь ли, тоже как-то раз услышал голоса в своей голове». «Правда?» «Еще бы! Здорово струхнул!» «Бился башкой о стену, пока не отключился». «И с той поры они ни разу не вякнули». «Ха! Задал я им жару, да-да!» «Если в твоем доме поселились крысы, самое лучшее – сжечь гнездо». И пусть катится, куда глаза глядят. А гнездом была твоя голова. Ага. Печаль заключалась в том, что Уэйн, скорее всего, не лгал. У человека, который делался неубиваемым, а заботившийся запасом исцеляющей силы, чувство самосохранения притуплялось. А в тот раз Уэйн наверняка был еще и пьян, от чего оно исчезло уже совсем. Ладно, заключил Уэйн. Мы почти подъехали к участку. Пришло время опять сделаться грязными копами. По крайней мере, у них там хоть булочки есть. Мараси стояла посреди участка, скрестив руки, чтобы скрыть, что они все еще дрожали. Несправедливо, она успела множество раз побывать в перестрелках. Должна была привыкнуть, и все же, как только сходил на нет прилив энергии, появившийся в момент напряжения, она по-прежнему испытывала опустошение. «Конечно, рано или поздно это пройдет». «На нем было это, сэр». Рэдди с глухим стуком положил на стол два наруча. «Никакого другого металла на теле, не считая пистолета и полного кармана патронов. Мы вызвали из полицейского управления первого октанта пиявку, чтобы убедиться, не проглотил ли он частицы какого-нибудь металла. Но пока она не приехала, ничего наверняка сказать нельзя». Арадель взял один из наручей, повертел в руках. Тускло освещенная комната выдавалась, как балкон над допросной, где безвольно обмяк на стуле неудавшийся убийца, остановленный Марасси. И возвали Риан. Он не принадлежал никакому дому, хотя удалось разыскать его семью. Его привязали веревками к большому камню позади стула. В допросной не было никакого металла, что позволяло спокойно помещать в нее аламантов-стрелков или хватателей. Каменный пол – стены из толстых досок, соединенных деревянными колышками. По ощущениям, почти примитивно. У балкона были стеклянные стены, благодаря которым Радель и остальные могли видеть арестованного, но тот не мог их слышать. «Итак, он металлорожденный», – крепко сложенная лейтенант Каберель, Также присутствовавшая в комнате, взяла со стола другой Наруч. Почему он не воспользовался своим даром во время покушения? Если он убил Винстинга с помощью ферохимической скорости, как говорит наш друг Ваксилиум, расцветный стрелок, то он должен был сегодня поступить так же. Возможно, он не убивал Винстинга, предположил Арадель. Между этими нападениями может не быть никакой связи. Однако, он соответствует психологическому профилю убийцы, сэр, возразил Редди. Телохранители Винстинга скорее бы доверились члену личной охраны губернатора. Он мог заморочить им голову болтовнёй и совершить задуманное. Трудно представить, чтобы охранники Винстинга оставили кого-то вроде него наедине со своим подопечным, капитан, не согласился Арадель. После перестрелки, в которой погибли люди, Они должны были навострить уши, подозревать всех и вся». Арестованный начал раскачиваться на стуле. Вентиляционные отверстия были закрыты, но Марасе все равно показалось, будто она слышит, как он бормочет что-то себе под нос. «Значит, просто его спросим», – предложила Каберель. «Опять?» – удивился Редди. «Вы уже его слышали, он только бубнит». «Так поощрите его». Не унималась Каберель. «У вас это весьма неплохо выходит, Редди. «Думаю, его физиономию можно украсить парой новых синяков», согласился тот. «Вы же знаете, что так нельзя», напомнила стоявшая у окна Марасси. Редди повернулся. «Вот только не надо швыряться в меня статистикой, Колмс. Я знаю, что могу заставить человека сказать правду, чтобы вы там не заявляли». «На этот раз дело не в статистике», – покачала головой Марасси. «Если вы примените к этому человеку явные пытки, то развалите все обвинения. Адвокаты точно его вытащат». Рэдди чуть не просверлил ее сердитым взглядом. «Когда пошлите за его дочерью», – снова подала голос КБРЛ, проглядывавшая подборку данных об арестанте. «Пригрозим ей у него на глазах, но не причиним вреда. Он заговорит». Мараси потерла лоб. «Это напрямую запрещено законом, Кабирель. Вы что же, ничего не знаете про статью 89? У него есть права». «Он преступник», напомнил Редди. «Он подозреваемый», со вздохом поправила Мараси. «Вы не можете вести себя так же, как раньше, Редди. Новые законы вступили в силу. Они будут лишь становиться строже, а адвокаты защиты успели поумнеть». Стряпчие переметнулись на другую сторону. Кивнула Каберель. Она права. На этот раз Мараси смолчала. Конечно, вопрос заключался вовсе не в том, кто куда переметнулся. Но хватит и того, что констебли постепенно приучались следовать правилам, какой бы ни была их логика. «Думаю», – проворчал Редди, – «не очень-то хорошо, что с нами так. кто больше поддерживает стряпчих, а не правосудие». Она лучше разбирается в их работе, чем в нашей. «Возможно, так и есть», – негромко, но сурово произнес Арадель. «Кое-кто мог бы и сообразить, что именно по этой причине я и взял ее на работу, капитан Редди. Комс знает современные кодексы. Если бы вы уделяли больше внимания тем самым законам, соблюдение которых поклялись обеспечивать, быть может, Донин...» Не оказался бы на свободе в прошлом месяце. Реди покраснел и потупился. Ародаль подошел к Мараси и взглянул на пленника. Как у вас с допросом враждебно настроенных свидетелей, лейтенант? Я практиковалась меньше, чем хотелось бы, ответила она, скривившись. Могу попробовать, но лучше нам подождать еще несколько минут. Почему? Где-то далеко хлопнула дверь. Вот почему, сказала Мараси. Миг спустя дверь в обзорную комнату распахнулась. Ваксилиум открыл ее Аламантией на ходу. «Ему что, так трудно пошевелить рукой?» Законник вошел решительным шагом, сопровождаемый Уэйном, который почему-то был в шляпе констебля Терри. Посмотрел на пленника, прищурился, потом перевел взгляд на лежавший на столе наручи. Один подпрыгнул и упал на пол от воздействия аламантической силы, хмыкнул и сказал Это не мета-память. А этот человек-приманка. Вас обвели вокруг пальца. И повернулся, словно собираясь уходить. Уэйн тем временем развалился на стуле, закинул ноги на стол рядом с оставшимся наручем и мгновенно захрипел. «Погодите, это еще что такое?» Гневно спросил Редди, уставившись на Ваксилиума. «Вы даже не собираетесь его допросить?» «Я с ним поговорю», — ответил Ваксилиум. Может, он даст какую-нибудь зацепку, которая позволит найти убийцу Винстинга. Но этот человек его не убивал». «Как ты можешь быть таким уверенным, Ваксилиум?» – поразилась Марасси. «Чтобы толкнуть настоящую метапамять, нужно больше усилий», – пояснил Ваксилиум. «Здесь все яснее ясного. Кто бы это ни подстроил, он предвидел, что мы решим, будто за убийством стоял охранник Иннейта». Хотел, чтобы мы ухватились за этого человека в качестве подозреваемого. Чтобы были уверены, будто взяли под стражу убийцу. А интересно, почему? Может, они что-то планируют этой ночью?» Погрузившись в размышления, он прошел к двери. «Я собираюсь поговорить с пленником. Марасси, мне не помешают еще одни уши». Она вздрогнула. Вакс просит ее о помощи». Совсем не похоже на стремление вызвать в ней угрызение совести всякий раз, когда она появлялась на месте преступления. Мараси посмотрела на Ароделя, тот кивнул и поспешила следом за Ваксилиумом. На лестнице, ведущей вниз, Ваксилиум остановился. Он был в своей дикоземной шляпе, которую надевал только когда входил в полноценный режим крутого законника. «Я слышал, ты его арестовала». «Да» хорошая работа. Это не должно было ее так сильно взбудоражить, она не нуждалась в его одобрении. И все же было приятно. Вакс продолжал ее изучать, будто собирался сказать что-то еще,